Глава 23 И все еще третья группа искателей. Вода заволокла уши Сани, и наступила звенящая тишина. Но в нос вода тоже хлынула, а на языке осел тухлый болотный привкус даже после того, как парень выдал воду, которая попала в рот. Но это все равно было лучше, чем брести по болоту под чавканье группы и жужжение здоровенных насекомых. Теперь он оказался в полнейшей заднице. И это как ни странно, придавала сил. Кровь забурлила, адреналин сделал разум яснее, и даже воспоминания о Настиных больших и мягких БАМ! Шш! Удар болотного червя прошелся по касательной, но зато окончательно вырвал Саню из раздумий. Напоследок он успел подумать, что с девчонками что-то не так, и из-за них одни беды, а затем сформировал вокруг себя воздушный шар. Ха! выдохнул Саня. Хоть! И быстро понял, что воздуха-то почти нет. Это ж нужно нырять уже с воздухом в запасе, а прямо в воде все не так работает. <свы> Саня схватился за горло. Он почувствовал, как легкие обожгло. Внутри словно перекатывались осколки разбитого стекла. А в мутной воде появился темный силуэт со светящимися глазами. Саня понял, что это болотный червь решительно приближается к нему. Глупо, как глупо он поступил. Сергей Викторович наверняка пригрозил бы указкой, зная нам об этом. Сначала Саня расслабился, хотя бой еще не закончился, и оказался под водой, а затем еще на ровном месте лишил себя остатков воздуха в легких, скосил сам себя дикой болью и оказался словно поданным на блюдочки для трапезы болотной твари. Червь разинул пасть, скрыв огоньки глаз. А в глазах самого Санни вдруг помутнело, и монстр будто исчез в мутных водах. Теперь он даже не видел врага и уже начал терять сознание. Хлипкий воздушный шар лопнул, и парня снова заволокла вода. Как вдруг сверху снова забрежил свет. Мельком Саня успел заметить морду болотного червя. Тварь уже была слишком близко. Но затем его что-то сбило с траектории, а перед Саней кто-то появился, обхватил его и наполнил свежим воздухом. ха Он снова оказался в спасительном воздушном шаре, но теперь в нем можно было дышать. «Ха! Ха!» «Быстрее!» — раздался обеспокоенный голос. «Нам нужно подниматься на поверхность!» «Погоди то выдохнул Саня. Легкие наливались воздухом, и это было так приятно. Краем глаза он заметил движение тени неподалеку. Болотный червь осторожничал. Он знал, что творилось наверху, и потому не атаковал сразу. Но скоро тварь поймет что следовало вообще валить куда подальше. «Какой погоди!» — рыкнул Алексей Городецкий. «У меня магия, вот-вот закон!» «Да хера у тебя магия! огрызнулся Саня. «Ты просто не умеешь ею пользоваться!» «Так вот сейчас самое время научиться, понял?» Лёха ошарашенно уставился на него и захлопал глазами. Четверокурсник не знал, что возразить ему, и Саню это радовало. «Он сейчас прям как учитель!» Перед Ставровым тоже частенько вот так вот глотают ртом воздух и стоят в растерянности, не зная, что ответить. А еще Сергей Викторович помогает стать сильнее во многих смыслах. И Саня улыбнулся про себя, когда понял, что поступает сейчас так же. — Нам нельзя наверх, — заявил он. — Нам нужно вниз. — Да ты охренел! — нашелся наконец Леха. — Бум! — болотный червь ударил по их убежищу, но наткнулся на ледяной барьер поверх воздушной оболочки, и шар с воздухом выстрелил в сторону. Саню с Лёхой отбросила, и вскоре они оказались почти у самого дна. ж выругался Леха. «Ну вот!» — хмыкнул Саня. «Вверх, вверх! Внизу мы уже!» «Подхватывай воздух!» — воскликнул Городецкий. «Я теряю контроль!» Старшекурсник скривился, оскалился. Кажется, ему было физически больно поддерживать магию. Мы всего ничего в этом воздушном шаре, огрызнулся Саня. Сам держи воздух, мне нужно сделать кое-что другое. Саня понял. Он понял, и теперь точно знал, что именно нужно делать. Вот только для этого нужно сосредоточиться. А рядом дрожил от напряга старший курсник, который еще не успел пройти настоящую школу Ставрова. Ну ничего, Саня ему поможет. Да я не могу больше, процедила Леха и воздушный шар начал трясти изнутри. Ледяная оболочка пошла трещинами, потому что от перепадов давления у Сани тоже пошатнулся контроль. А «Надо!» — огрызнулся снова Саня. «Надо, понимаешь?» «Да нафига!» — взболился Алексей. «Чтобы достать артефакт!» — восторженно ответил Саня. «Чего?» — ахнул Городецкий. «Того!» Саня ухмыльнулся и уставился на него горящим взглядом. Он уже представлял, как гордо вручает Насте артефакт и получает за это восторженный поцелуй. Но почему бы и нет? Он нырнул, хоть и не по своей воле, но вернется героем. А девушки любят героев. Если честно, Саня понятия не имел, куда именно они всей группой двигались. Как-то пропустил мимо ушей скучное объяснение командира перед отправкой. Но наверняка в этом месте должно было быть много монстров. А они очутились именно в таком месте. Вот только был еще один нюанс. «Откуда ты знаешь, что он здесь?» Продолжал сомневаться Леха. «А почему столько болотных червей здесь собралось, по-твоему?» «В смысле, о чем это ты?» — не понимал Городецкий. «Да ты что, дурак?» — удивился Савельев. «Ну как он мог не понимать? Болотные черви же ненавидят сбиваться в стаи!» Всегда по одному двигаются, а если встречаются, начинают грызню. Это же ОМБ второй курс, первый семестр. Никогда о таком не слы. ГА! Леха снова затрясся. Магия ускользала из-под его контроля, и Саня это понимал. Но все-таки решил рискнуть. Ему показалось, что Сергей Викторович поступил бы именно так. Ну а если Леха действительно не справится, Саня подхватит ветер и вернет их на поверхность конечно артефакт можно будет добыть и потом но это будет уже не то у них должно все получиться городецкий был не так уж плох как думал о себе саня ведь не дурак он увидел что если бы сергей викторович вовремя не остановил ту дуэль с филиппом барону фадееву старшему пришлось бы заделывать нового наследника не слышал значит хреново вас ОМБ учили! — важно заявил саня он и сам плохо запоминал теорию Так что в освоении знаний очень помогала работа в монстрариуме, где повадки, особенности и способности тварей Сани изучал прямо на практике. Но болотных червей там не было, поэтому приходилось до посинения зубрить учебники. Причем были еще болотные ужи, которые выглядят практически так же, но наоборот сбиваются в стаи. И вот как это запомнить? Не, ну теперь-то Саня мог их различать. С болотными червями-то уже повстречался лично. Но сейчас важно немного другое. «При чем тут артефакт?» — не понимал Леха. И Саня решил ответить вопросом на вопрос. Почему-то ему показалось довольно забавным оттягивать время. «А с тобой-то что не так?» — спросил он. «Ты же на четвертом курсе. Сильный должен быть. Тебе такие воздушные шары должны даваться с просонья по одному зову будильника». «Да ты не понимаешь!» — еще сильнее скривился Леха. «Не понимаешь!» Я не могу! Бам! Снова удар. И снова воздушный шар в ледяной броне выстрелил в мутный жижи, словно ядро из пушки, и теперь рухнул прямо на дно, несколько раз подскочил и наконец замер в небольшом углублении. А! простонал Леха. А! А придется! ослабился Саня, когда встал после очередной трески. Где-то здесь руна артефакт, и нам нужно найти ее! «Да с чего ты взял, что она здесь?» — уже взмолился бедняга Городецкий. Леха уже весь затрясся. Он явно был на последнем издыхании. И вот-вот их убежище грозило рухнуть. Но он продолжал удерживать воздушный шар даже под давлением глубины. Придется потерпеть», — заявил Саня. «Я знаю, что артефакт здесь, потому что болотные черви никогда не кучкуются вместе. Они друг друга ненавидят». «Их может объединить только какой-то источник магии. Когда они чуют нечто подобное, какой-нибудь артефакт, то сбиваются в колонию. Слетаются, словно мотыльки на огонь, понимаешь? Нам так Сергей Викторович говорил». «Ты уверен, что об этом на втором курсе говорят?» — засомневался Лёха. «Я чего-то такого не помню». «Мы уже поняли, что хреновый у вас ОМБ был», — хмыкнул Саня. Все, давай, держи воздушный шар, а мне нужно сосредоточиться». Саня не знал, поверит ему Лёха или нет, но выбора у них обоих все равно не оставалось. Поэтому Городецкий превозмогал и держал воздушное убежище для них двоих. Конечно, дышать становилось все тяжелее. Кислород заканчивался вместе с сосекающей магией старшекурсника. Но по расчетам Сани у них оставалось около минуты. Так что парень сел, скрестил ноги и закрыл глаза. Затем вздохнул поглубже и сосредоточился. «Ты что, отдыхать собрался?» — офигел Леха. Но Саня ему не ответил. Он сейчас был. Сама концентрация. Причем под водой это делать оказалось куда проще. Вокруг полная тишина, если не считать дрожащие колени Городецкого и его жестучащие зубы. Ни ветра, ни голоса людей, ни пения птиц или боя дождя по подоконнику. Тишина. А затем... Леха Лёха просто охренел, когда мутная вода вокруг них вдруг разошлась волнами и начала очищаться. Болото вдруг стало чистым, как озеро Байкал. Это Саня объединил владения стихиями земли и воды, чтобы прогнать всю муть вокруг. Даром земли он повелевал пылью и грязью, мелкими водорослями. Даром воды образовал сильные волны вокруг убежища и снес все помехи куда подальше. Саня впервые так сочетал две стихии сразу, и давалось это непросто. В голове даже стрельнуло болью, а на зубах появился металлический привкус крови. Но у него получалось. А по вибрациям, которыми отзывались магические потоки, он смог примерно понять рельеф дна и, кажется, примерно знал, где находится руна артефакт «Вот он! Я вижу!» — воскликнул вдруг Леха. «Глазастый блин!» Саня с недовольством открыл глаза. Он сам хотел указать на артефакт. Городецкий был обрадовался и заулыбался, но затем снова замер, потому что увидел не только артефакт, который валялся прямо на дне в полусотни метров от них, но и болотного червя с противоположной от них стороны. Похоже, монстр охренел не меньше самого Городецкого от такой резкой смены обстановки. А еще он тут был один. Последняя тварь, которая улизнула от жуткого урагана Лёхиного бати. Прорчала тварь и изо всех сил устремилась к ним. На удивление, этот полный вибрациями звук парни услышали даже под водой через всю оболочку. А Саня вдруг взглянул на Лёху, затем подскочил и с жутко обеспокоенным видом закричал. «Побежали! Быстрее! Побежали!» И натурально побежал, словно хомяк в стеклянном шарике. Они помчались в воздушном убежище прямо к артефакту. Подпрыгивали, подскакивали на неровностях болотного дна и каким-то чудом удерживали технику воздуха, чтобы дышать на самом дне болота. Монстр приближался, но Алексею Городецкому было не до него. Он изо всех сил старался удержать контроль над магией, хотя на самом деле уже давно должен был все порушить. Через несколько секунд ребята добрались до артефакта. Саня вмешался в воздушный барьер Алексея, сделал в нем брешь, чтобы подхватить руну и сжать ее в руках. Но только он провернул этот трюк, как болотный червь оказался уже почти рядом. А Леха Городецкий уже и правда терял контроль. Все! вздохнул он, я больше, я не могу! В убежище начала проступать вода, брызги оросили лицо Сани. Он уже хотел перехватить управление стихией, как вдруг... Вжух! За мгновение до того, как болотный червь ударил бы по ним, его самого вдруг прибило к одним мощным ударом воздушного снаряда. Кажется, это было копье, пузыри от которого разлетелись по воде и задели убежище парней. Но в таком виде воздух уже не мог причинить вреда. А когда потоки воды устаканились, рядом показался сам барон Владимир Станиславович Городецкий. В большом воздушном шаре. «Отец!» — обрадовался Лёха. А затем его силы угасли, и воздушный шар лопнул. Оборон Городецкий подхватил ребят, вытянув свой шар, и стремительно поднял их наверх. Когда они пробили слой травы и земли, Саня почувствовал, как свет резко колет глаза. Он зажмурился и глубоко вдохнул свежего, хоть и немного пропахшего болотного воздуха. Когда Владимир Станиславович вытащил парней из воды, Саня вдруг понял, как ему не хватало кислорода. Он начал жадно его глотать, все так же зажмурившись. А затем вдруг почувствовал, как его облепили нежные девичьи пальчики. «Саша, Сашенька, как ты меня напугал, негодник! Я так боялась за тебя, а ты, ты!» Саню вдруг обняли. Теплое мягкое тело прижалось к груди, а лицо начали покрывать поцелуями. Что это? Неужели боги услышали его молитвы? Неужели мечты стали явью? Медленно. Будто боясь проснуться, Саня раскрыл глаза и... «Ты!» — офигел он. «Сашенька!» — воскликнула взволнованная Вика Калугина. Эта высокомерная стерва сейчас накинулась на него, словно они завтра должны были пожениться. Саша ошарашенно посмотрел ей через плечо и увидел довольного папу. Иван Савельев, конечно, беспокоился за сына, но не мешал ему принимать такие бонусы от пережитого риска. Но тут Вику грубо отшвырнула Настя. И вот Наумова уже не церемонилась. Схватила Саню за грудки, потянула наверх и злобно уставилась прямо в глаза. «Савельев!» — прорычала девушка. «Ты совсем офонарял? Ты знаешь, как я испугалась?» Саня не мог ничего ответить. В голове вдруг поселилась каша. А рассерженные глаза Насти казались такими глубокими и прекрасными, что он был готов утонуть второй раз за день. Но затем Настя заметила, как он держит в руках руну артефакт, и удивленно раскрыла глаза. Даже разжала пальцы, отчего парень плюхнулся на землю прямо к ее ногам. «Ничего себе!» — девушка прикрыла рот руками. «Это... это же оно самое!» «Ага», — закивал Саня и протянул ей артефакт. «Оно самое, Настя! Я нашел артефакт!» Тут между ними снова возникла Вика Калугина. Белые локоны защекотали лицо Сани, а круглое радостное лицо снова затмило собой все вокруг. «Ой, какой ты молодец!» — воскликнула Вика и выхватила руну артефакт. «Я знала, знала, что ты справишься, Сашенька!» Ошарашенный Саня повернулся в сторону Лёхи и уже без особого удивления обнаружил, что Анфиса Калугина также накинулась на него и охаживает изо всех сил. Они выглядели сладкой парочкой во время медового месяца, не меньше. Саня хотел было подумать, не выглядел ли он так же с Викой, но эту мысль вытеснил другой, куда более актуальный вопрос. «Чё, блин, здесь вообще происходит? Он точно вернулся именно в ту параллельную реальность?» Или, может, он утонул и теперь бредит? Четвертая группа искателей. Скоро интерлюдии закончатся. Не волнуйтесь. Даня нахмурился, сжал кулаки и стиснул зубы. Сергей Викторович до сих пор не вышел на связь, а без него заклинания рации стали обычными рисунками за ухом. Он переглянулся с другими ребятами. Артур выглядел очень обеспокоенно. Он уже предлагал вернуться в лагерь и убедиться, что все в порядке. Владислав Потапов, его воспитатель из детского дома, присоединился к этому предложению. Но Тимофей Оскарович Воробьев, отец Влада, отклонил идею возвращаться в крепость. Вообще-то Воробьев-старший немного подбешивал Даню, но тут он оказался прав. Они прошли уже большую часть пути и возвращаться бессмысленно. Без артефакта им не вернуться домой. А Сергей Викторович? Уверены, еще раз попытался Артур. «С учителем все будет в порядке», — кивнул Даня. «Беспокоиться нужно тем, кто заставил его оборвать связь», — хмыкнул Никита Михайлов. Его отец тоже почему-то с именем Никита задумчиво посмотрел на сына, но возражать не стал. «Точно-точно», — присоединился Влад. «Учитель Ставров и сам кому хочешь проблемы устроит». «Вспомните хотя бы физрука!» — прыснул от смеха Никита. Но Даня даже не улыбнулся. И даже не потому, что Семёна Семеновича он не успел особо узнать. А просто ситуация была совсем иной. В разломе может случиться, что угодно, и физрук тут вообще не показатель. Но Даня знал еще одну вещь. Сергей Викторович Ставров невероятно силен. Это он вырубил Даню, когда тот потерял контроль. И наверняка блокировка узлов тоже дело учителя. Но Дани не злился, наоборот. Был благодарен. Теперь у него есть не только сила, но и друзья, которых хочется защищать. А с недавнего времени сила значительно прибавилась. Монстр внутри источника стал прирученным помощником. И мощь гравитации теперь полностью в руках Дани. Пора проверить, на что он способен.